Глава четырнадцатая. Спускаясь по лестнице вуза, я то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды. А все потому, что сзади, словно коршун, за мной следовал ректор. И не было нужды ему держать меня за руку, чтобы все знали, мы идем в одном направлении. Спиной я ощущала на себе взгляд мужчины, и от этого почему-то становилось чертовски хорошо. «Я не сбегу». В конечном счете, пообещала я шепотом, но он услышал, достаточно серьезно пробормотав. «Не могу быть уверен, наверняка». На парковке чужое внимание стало более ощутимым. Теперь к общему числу любознательных студентов присоединились еще и преподаватели. «У вас будут проблемы», — предположила я, заметив, как преподаватель фонетики негодующий покачал головой, а англичанка и вовсе схватилась за сердце. Реагировали они так, будто мы устроили оргию прямо в ВУЗе, не меньше. «Думаешь?» Иронично протянул ректор, а затем и вовсе мне подмигнул, обгоняя. Словно у этого мужчины был какой-то особый иммунитет. Я хотела что-то ответить, но внезапно потеряла ход мысли, потому что Вяземский остановился у громадного черного джипа последней модели. Я могла ошибаться, но выглядел он дорого. Чертовски дорого. «Не понимаю, зачем тебе должность ректора?» «О, может, скрываешься от полиции?» Саркастично протянула я, стараясь сгладить тот момент, что в стрессовой ситуации снова перешла на «ты». На удивление, сперва Вяземский открыл дверь для меня. И даже придержал ручку, позволяя сесть поудобнее. После сам застегнул ремень безопасности, как-то уж слишком долго застопорившись в районе груди. И когда я уже была готова дать ему словесный подзатыльник, он сам сделал шаг назад, внимательно заглядывая мне в глаза. «У тебя неправильное представление о преподавательской профессии. Думаешь, тут работают одни нищие и только потому, что деваться некуда?» Я покраснела и отвела взгляд. Ведь именно эту мысль вкладывали нам некоторые преподаватели с первого курса. Дескать, платят мало, толку никакого. Бал, на котором ты была вчера, организовал мой хороший друг Алан Берг, меценат, владеющий крупным холдингом. Но, узнав о моей новой должности, он умолял меня взять его к себе. Выдержав эффектную паузу, ректор обошел машину, завел мотор и, двинувшись с места, заключил. Теперь у нас новый профессор на кафедре филологии. Но зачем ему это? Не сдержавшись, пробормотала себе под нос. Собственно, под «ему» имелось в виду еще и вам, то бишь самому Вяземскому. Когда-нибудь поймешь Иванова. панура пробормотал он и, замолчав буквально на мгновение, тут же одернулся. Итак, первый экзаменационный вопрос. Цель и суть изучения фонетики в высших учебных заведениях. Упражнения для обучения артикуляции звуков и интонационных моделей. Могу сказать, что выложилась я с большим рвением, нежели на настоящем экзамене. Вопросы не казались мне сложными, хоть на некоторые Вятимский просил отвечать на английском или немецком языках. К пятому штрафному вопросу его челюсть продолжала биться о пол а мое чувство собственной важности взлетело до небес. Иванова, я, сглотнув, ректор просушил горло в который раз, взглянув на меня иными глазами, будто на диковинную зверушку, и в который раз сбился с мысли. Я... умеете признавать поражение, господин Вяземский?» Сложив руки на талии, я многозначительно подмигнула. Дескать, самый удачный момент, чтобы вернуть мне бирку и извиниться за отчисление. Но он лишь кивнул вперед и хрипло пробормотал. «Приехали». И только в тот момент, когда я увидела свой подъезд, вдруг поняла. А ведь адрес свой я так и не назвала.